Глава двадцать первая Чунча ни разу не попадался иностранец Запада, который мог отличить китайца от японца, тем более северокорейца от южнокорейца. Это здорово пригождалось ей в работе Для всего мира. Северокорейцы были злом, в то время как южнокорейцы и японцы не вызывали никаких подозрений. Китайцев терпели, потому что в Китае производилось практически все, и у него были деньги. По крайней мере, так учили Чунча. На самолете она прилетела в Стамбул и там села на поезд. Сейчас она была в Румынии и ехала на запад. Ей случалось ездить в корейских трясущихся электричках, но никогда в подобных поездах. Она вообще ни разу не видела такого роскошного средства передвижения. Пока поезд мчался вперед, она слушала в наушниках музыку. Чунча нравилось слушать музыку, потому что так она могла отвлечься. Ей редко представлялась подобная возможность. Очень скоро ее опять не будет. Местность вокруг тоже была прекрасна. Чунча любила ездить на поездах в первую очередь потому, что стандарты безопасности в них были гораздо ниже. Поезд направлялся в Венецию. Путешествие туда из Стамбула занимало шесть дней. Она дождалась, пока тот человек уйдет в вагон-ресторан. Проследила за ним на всем пути. По ее прикидкам у нее было не менее получаса. Она обошлась бы и четвертью. Чунча не только убивала людей, она собирала разведданные. Она выглядела как застенчивая молоденькая азиатка, ни для кого не представляющая угрозы. Никому из пассажиров и в голову не могло прийти, что она способна легко, убить любого из них. Купе мужчины было заперто. Несколько секунд спустя уже не было. Чунча скользнула внутрь и закрыла дверь за собой. Она не рассчитывала найти много. Мужчина был британским посланником, недавно направленным в посольство в Пхеньяне. Такие люди не разбрасывали секретные документы, в пустых купе поездов. Государственные тайны они хранили у себя в голове или на защищенных носителях, для взлома которых требовалось тысячи компьютеров и несколько лет. Однако у этого правила были исключения. И британец мог оказаться одним из этих редких исключений. У нее ушло не больше 15 минут — чтобы детально обыскать его купе, не оставив при этом никаких следов. Он оставил по ее подсчетам шесть ловушек, которые указали бы ему, что в купе кто-то побывал. За день она одну, и ее небольшое вторжение будет раскрыто. Чунча либо не прикасалась к ним, либо возвращала в исходное положение до миллиметра. Если у него был телефон, он взял его с собой. компьютера в купе не оказалось, как и документов. Он путешествовал налегке, должно быть держал информацию в голове, но и к ней чунча, если потребуется, могла получить доступ. Она знала техники многих пыток и объяснялась это просто. В Йодоке она испытала их на себе. Ее заставляли следить за собственной семьей в обмен на награду. Награда состояла в том, что ее будут бить не очень сильно. Она крала еду у своих родных, била других, включая детей. Родные тоже били ее, следили за ней, отнимали у нее еду. Так была устроена жизнь в лагере. Люди, если их припугнуть, способны на что угодно. Она всегда хотела быть одной из детей охранников. Бови вон. За чистоту их крови ручался великий вождь Ирсен. У них была еда, было что-то помягче бетонного пола, чтобы спать. В своих мечтах она становилась чистокровной, как они. Ела досыта и могла рассчитывать однажды в будущем выйти за забор под током. И вот это будущее настало. Величайший день в ее жизни. Ни одного заключенного никогда не освобождали из пожизненной зоны в ее доке. Она была первой. И до сих пор единственной. Она вернулась к себе в купе но кое-что оставила у мужчины. Полчаса спустя она услышала, как он возвращается. Дверь открылась, потом закрылась. Она подождала, прислушиваясь к беспроводному устройству у себя в ухе. Она легко могла представить все его движения по звукам. Она не гадала. Ее специально учили видеть не только глазами. Сначала движения были медленными, привычными, размеренными. Вдруг они ускорились. Потом ускорились еще. Она сразу поняла, что это означает. Была седьмая ловушка, которую она просмотрела. Он знал, что его купе обыскали. И, возможно, заметил подслушивающее устройство, которое она там установила. Первым делом... Она проверила график следования поезда. Отсюда 45 минут. У нее была с собой маленькая сумка для шестидневной поездки. Чумча никогда не брала с собой много вещей, потому что их вообще было у нее немного. Ровно на эту маленькую сумку. Машина не принадлежала ей. Квартира тоже. Их могли у нее отнять в любой момент. Но то, что лежало в сумке, являлось исключительно ее собственностью. Сорок пять минут спустя поезд сбросил скорость. Потом сбросил еще раз. По громкой связи объявили следующую остановку. Она прислушалась к устройству. Дверь купе, где ехал мужчина, открылась и закрылась, после чего все звуки стихли она была уверена что он побежит вправо в противоположную от нее сторону там находился ближайший выход чунча распахнула дверцу своего купе и бросилась влево выскочила через служебный ход на платформу станции еще до того как поезд остановился спряталась за горой ящиков и подождала выглядывая в щель между ними он вылез Я кинул платформу взглядом. Мужчина явно высматривал того, кто выйдет следом за ним, предполагая, что этот человек и обыскал его купе. С поезда никто не сходил. Он подождал, пока поезд начнет отъезжать. Потом повернулся и заспешил с платформы, не заметив ее. Теперь азиатская внешность становилась проблемой. И Чунча это понимала. Вряд ли в старинном городке, заселенном белыми европейцами, было много азиатов. Однако шляпа и очки помогли ей спрятать лицо. Она последовала за ним, держа дистанцию. Мужчина звонил по телефону. С поезда он сошел незапланированно, поэтому должен был либо заночевать здесь, либо найти другой способ перемещения. Если он выберет машину, ей придется нанести удар незамедлительно. Если останется ночевать, у нее будет, по крайней мере, ночь и утро, чтобы совсем разобраться. Она предпочитала второй вариант. К счастью для нее мужчина выбрал ночевку. Она прошла мимо дверей отеля и через окно проследила за ним. Он все еще разговаривал по телефону, одновременно передавая партии паспорт и принимая от него старомодный ключ, к которому было прикреплено нечто похожее на пресс-папье. Она подумала, что пресс-папье может ей пригодиться. Чум Ча сидела в своей комнате, в том же отеле, что и британец. Пила горячий чай, одобрительно причмокивая губами. В юдоке десны у нее почернели, а все зубы выпали. Сейчас у нее во рту красовалось произведение ортодонта на службе государства. Самые страшные шрамы удалось сгладить при помощи пластической хирургии, но убрать все врач не смог. Для этого у нее не хватало неповрежденной кожи. Самыми болезненными были ожоги. Когда висишь над костром, пока у тебя выбивает признание, согласишься на что угодно, лишь бы боль закончилась. И цвет лица от этого точно не улучшается. Она отпила еще чая, потом погладила рукой пышную подушку и одеяла на своей постели. Они были гладкие и мягкие. Гораздо лучше тех, на которых она спала в Пхеньяне. Чунча думала о том, кому мужчина звонил. Перевалила за полночь, она услышала, как где-то в центре древнего города бьют башенные часы. Спустя полчаса они пробили еще раз. Пора было действовать. Чунча не вышла в коридор, она вылезла в окно. Его комната была на три этажа выше, чем ее. Номер 607, четвертая справа. Она заметила это, когда следила за британцем. Видела, как портье снял для него ключ с нумерованной доски. Цепляясь руками за крошечные выступы, Чумча стремительно карабкалась вверх. Она бесшумно открыла окно его комнаты и проскользнула внутрь как только ее ноги коснулись пола ей к затылку приставили пистолет прежде чем мужчина выстрелил она крутанулась на месте и зажала курок пальцем чтобы он не мог его спустить мужчина попытался бороться и она использовала его руку как рычаг обвелась вокруг него и ударила коленом в правую почку он вскрикнул и рухнул на колени, ослабив хватку на пистолете, так что она смогла выдернуть у него оружие. Он попытался встать, но она уже была перед ним, со всей силой заехала ногой в пах, согнула руку и локтем двинула мужчину в висок. Он повалился на пол, и она ударила его в плечо ножом, который держала в левой руке, не выпуская пистолеты с правой. Мужчина извивался на ковре, зажимая ладонью рану и хватая воздух ртом, поджав колени к животу от боли в мошонке. Он пытался кричать, но она заткнула ему рот кляпом, так что крики стихли. Он был крупный мужчина, а она крошечная девушка. Пускай и серьезно раненый, он попытался встать. Она ударила его в раненое плечо и он снова упал, застанав и вцепившись в рану. Она приставила пистолет к его виску и сказала, что он должен сделать, если не хочет умереть. Он медленно перекатился на живот. Она крепко его связала, притянув запястье к щиколоткам с помощью пластикового зажима, который был у нее с собой. Перевалила его на бок и встала к нему лицом, сверкая глазами. Снова обратилась к нему на английском. Он закивал. Она вытащила кляп и вгляделась мужчине в лицо. Задала ему вопрос. Он ответил. Задала еще четыре вопроса. Он ответил только на три. Она затолкала кляп обратно ему в рот и воткнула нож глубоко в его рану. Без кляпа он перебудил бы весь отель криками боли. Она выдернула нож и подождала, пока мужчина успокоится. Он не отрывал от нее взгляд, у него в глазах стояли слезы. Она снова вытащила кляп и еще раз задала ему последний вопрос. Он покачал головой, ударил ее по руке, когда она засовывала кляп обратно. Закричал, точнее попытался. Она оглушила его тем самым пресс-папье, прикрепленным к ключу, который заметила на журнальном столике. По его лицу потекла кровь. Она подскочила к тумбочке у изголовья кровати и схватила с нее мобильный телефон. Подержала его в руках, глядя на экран. Она знала, что телефон защищен не паролем. А сканером отпечатка пальца. Видела, как он активировал телефон с помощью отпечатка еще в поезде. А еще Чунча знала, что сканер может быть достаточно продвинут, чтобы отличить отпечаток живого человека от пальца мертвеца. Поэтому и не убила сразу. Она прижала пульсирующий большой палец к экрану и разблокировала телефон. Зашла в настройки, отключила автоблокировку и включила режим в самолете. Теперь телефон не мог сам отключиться, и его нельзя было отследить. Она присела рядом с мужчиной на корточке. Острое лезвие чисто перерезало шею. Она отклонилась, чтобы струя крови из артерии не ударила в нее. Чунча это умело. В Букчане она не отклонялась намеренно. Ей хотелось ощутить их кровь на своих руках, в буквальном смысле. Она выждала несколько мгновений, прислушиваясь к звукам в коридоре. Снаружи было тихо. «Наверное, в этом старом отеле очень толстые стены», — подумала она. Чумча вытерла кровь с ножа, встала и повесила на дверь табличку «Не беспокоить». После этого внимательно пролистала электронную почту и список контактов у британцев в телефоне. Южнокорейцы, находившиеся в плену, показывали ей, как взломать компьютерные файлы, и сейчас этот навык в очередной раз ей пригодился. Однако нашла она немного. Проверила список последних звонков, после того, который он сделал со станции. Их было два. Судя по кодам, он дважды звонил в Англию. Но ее внимание привлек третий. 850. Код Северной Кореи. Но это не был номер британского посольства, который она знала наизусть. Чунча быстро подсчитала. Сколько составляет разница во времени между Северной Кореей и тем местом, где она находилась? Там сейчас 8.45 утра. Она выключила авиарежим и нажала кнопку повтора звонка. После трех гудков кто-то ответил. «Но не на корейском, а на английском», — сказал несколько слов. Она слушала, пока голос не затих, Потом нажала на отбой. Она вышла из комнаты тем же путем, что и вошла, наскоро инсценировав ограбление. Взяла телефон британца, его бумажник, часы, паспорт и кольцо. Свою сумку Чунча не распаковывала, поэтому просто схватила ее и покинула отель быстро и незаметно, под покровом темноты. Она пришла на станцию ровно к прибытию следующего поезда. Десять минут спустя она находилась на расстоянии пяти миль от городка, где только что совершила убийство. Через четыре часа, задолго до того, как обнаружили тело, она уже пересела на самолет обратно в Турцию. Теперь ей надо было решить, что делать дальше. И... как?